После знаменательной встречи прошло несколько недель. Первые партии обещанных вещей стали поступать, начались работы по прокладке новой автономной системы теплоснабжения. И именно тогда, когда Оля меньше всего думала о том, что в ее жизни могут произойти хоть какие-то перемены, случилось невероятное. В тот день к интернату подъехала шикарная машина, из которой вышла сама Нэнси Брэдсток одета элегантно и дорого. Директриса, заподозрив, что высокая гостья начнет проверку фондов, сразу же бросилась к ней, объясняя, что все в полном порядке, но та, улыбнувшись, ответила, что она в этом и не сомневается. И целью визита краткий разговор с... с мисс Суворовой. «Если я не ошибаюсь, — проговорил на плохом русском Нэнси, — я не взять переводчика, так как мисс Суворова...» — Говорить на языке моей страны отлично. — Well, вы можете устроить встреча? Oh, — да, да, — засуетилась директриса. — Разумеется, мисс Брэдсток. No, — Ну, так сказать, проблем. — Так сказать, for us, just a moment, please. — Я понимаю по-русски, — поморщилась Нэнси, перекидывая через плечо цветную шаль. — Не очень хорошо, но немного. — Вы позвать ее, пожалуйста, Да. «Да», — ответила директриса. «Я стою в Брэдсток в своем кабинете, где портрет Ленина уже был заменен большой эмблемой американской фирмы, побежала в класс, в котором Уля вела урок. Вызов Суворову в коридор и сказав детям, чтобы те сидели тихо, директриса зашептала. «Приехал та тетка, Нэнси, хочет тебя видеть. Я прям не знаю, чего и надо. Ты запомни все, что она скажет, а потом передашь мне». Может, захотел организовать детям и тебе поездку в Америку? Ты тогда ей намекни, что директор тоже должен быть в тургруппе, иначе вас не выпустят из страны. Скажи, мол, строгости на таможне. Ладно, иди, не подведи меня. Чай или кофе? Осведомилась у Нэнси директриса, сверкая златозубой улыбкой. «О, нет, спасибо, миссис директор», — ответила та. «Вы не есть против?» — Я, — говорит, — это с мисс Суворовой. — О, конечно, — ответила директриса, выходя и прикрывая дверь, досадя на то, что разговор пойдет на английском, и даже подслушав, она ничего не поймет из сказанного. Так и произошло. — Надеюсь, мисс Суворова, я не отвлекаю вас от работы, — начала Нэнси Брэдсток, садясь в потертое кресло. — От работы лицезреть, результаты которой — Мне доставило истинное удовольствие. Вы, наверное, думаете, что я, отметив ваши поразительные успехи в этом интернате на должности учительницы, просто говорил комплименты русским хозяевам? Ничего подобного. На любой выставке, презентации, благотворительной акции или просто вечеринке я прежде всего думаю о нашем концерне. Именно это позволило мне стать главой всего Восточноевропейского отделения». Без ложной скромности скажу, что я редко упускаю возможность какой-либо выгодной сделки или выгодного приобретения для нашей фирмы. И я считаю, что инвестиции в вас, мисс Суворова, окупят себя в самое короткое время. Положив ногу на ногу, Нэнси по-деловому четко разъяснила все пункты сложного и запутанного контракта. «Эти дни я думала о вас» точнее о том, что вы губите свой прекрасный талант и великолепное знание языка в жалком интернате. Конечно, детям, тем более инвалидам, помогать надо, но им совсем не обязательно знать английский на уровне Кембриджа. Скажу честно, нам требуются люди, такие, которым мы могли бы доверять, но и такие, у которых были бы некоторые способности в бизнесе, а главное, в языке. Увы, прожив в вашей стране всего месяц, я поняла, что подавляющее большинство русских не имеет ни малейшего понятия об иностранном языке. Школьные и университетские знания давно улетучились. В Западной Европе дело обстоит совсем иначе. В наше время знать язык просто необходимо. Это не отдельная профессия, а просто правило хорошего тона и залог успеха. Честно говоря, многие специалисты Переводчики, которых мы, как ни странно, здесь выбираем не сами, а какая-нибудь государственная структура навязывает нам их кандидатуры, знают язык очень слабо, а про других говорят, что они шпионы КГБ, хотя, наверное, это глупая шутка. Беда вашей страны в том, что здесь слишком много связей, протекций и, как вы это называете, блата, а мне нужны знания и хватка». «Надеюсь, вы поняли меня. Я изучила вашу биографию. Теперь я знакома с вами лучше любого стукача». Это слово Нэнси произнесла с милым западным акцентом по-русски. И Оля представила, как вздрогнула за дверью подслушивающая директриса, думая, что Нэнси склоняет Ольгу к работе в ЦРУ. «Вам 22 года, вы не замужем, ваша мать умерла, когда вам было 5 лет, вас удочерили». Год вы учились в медицинском институте, но потом бросили его и поступили в ЛГУ, окончили его с отличием и самыми хорошими перспективами. Мне известны также и не столь общие данные о вашей жизни, например, о трагической гибели вашего жениха и о том, что не так давно вы потеряли ребенка. Да-да, мне известно абсолютно все. Понимаете, наш концерн похож на секретную службу. Личное дело будущего сотрудника – Проверяется досконально, изучаются все его связи, слабые места и, разумеется, достоинства. Таковых у вас много. Скрытые амбиции, большой потенциал, работоспособность и великолепный английский. Я делаю ставку не на своих американских коллег, которые будут приспосабливаться к вашей жизни лет пять, а в это время конкуренты захватят весь рынок, а на местные таланты, на таких, как вы время – деньги, а деньги – это власть. Итак, мое предложение – вы уйдете из интерната, им хватит заурядной учительницы и станете работать на нашу фирму под моим началом. Предупреждаю, что это трудно, мы только начинаем завоевывать позиции на вашем рынке. Кроме того, вам, вероятно, еще скажут, что у меня характер не из ангельских, и все мои улыбки – «Только маска счастливой и уверенной в себе американки. Но это к делу не относится. Перспективы у вас есть, а останавливаться на достигнутом наш концерн не собирается. Его оборот в прошлом году составил 12 миллиардов долларов. А учитывая повсеместный компьютерный бум, это только начало. Итак, вы стартуете не с самой нижней, но, разумеется, и не с высшей ступени. А там посмотрим». Жду вашего ответа. Услышать его я должна немедленно. Во-первых, время моего разговора с вами истекло. Меня ждут на важной встрече в Москве. И нужно успеть на самолет. А во-вторых, самые важные решения принимаются моментально. Кажется, я сказал все, что хотела. Ах, да, зарплата. Думаю, говорить об этом излишне, так как инфляция в вашей стране только начинает свой бешеный танец. И вообще... Крепче нашей национальной валюты я пока ничего не знаю. Итак, вы согласны? Пауза была совсем короткой, тем более что Оля все давно решила для себя. Это был ее шанс. Горе не может длиться вечно. Нужно идти вперед. Похоже, что темнота, окутавшая ее, начала редеть, и в конце туннеля показался просвет. Ей нравилась Нэнси Брэдсток, ее деловой и безапелляционный стиль, «Без всяких эвфемизмов и недомолвок?» «Итак, миссис Брэдсток», — ответила Оля, — «я согласна». «Ну и отлично. Я не ждала ничего иного», — проговорила Нэнси, поднимаясь. «За последние три года я услышала только три раза слово «нет» в ответ на мое предложение. Один раз так сказали в Арабских Эмиратах, и сделка на 400 миллионов сорвалась. Второй раз вчера в одной из ваших химчисток где мне заявили, что мое платье для коктейлей не подлежит обновлению, и его надо выкинуть, выкинуть две с половиной тысячи долларов. И третий раз так сказал мне один человек, когда я предложил ему жениться на мне. Из этих трех случаев меня беспокоит лишь второй. Платье подарила мне сестра, и я не хочу его выкидывать. А насчет сделки с арабами? Падение цен на нефть сделало ту компанию некредитоспособной» и наши конкуренты, подписав с ней соглашение, понесли огромные убытки. Видите, Бог бережет меня и концерн. А третий случай, — проговорила Оля, подумав, не слишком ли много она себе позволяет, задавая такой личный вопрос. Но для Нэнси, казалось, это было в порядке вещей, тем более, что всего пять минут назад она бесстрастно рассуждала о смерти Толи и выкидыше. — Третий случай, — переспросил Нэнси, — а с неудавшимся браком? Понимаете ли, мисс Суворова, Ольга, кстати, у нас не принято никакого официоза. Все зовут друг друга по именам, таков стиль наших взаимоотношений. Даже хозяину компании, Клиффорду МакКинзи, следует говорить «Клифф», — так велел он сам. Так вот, насчет той несостоявшейся свадьбы, я рада, что этого не произошло. Белый цвет мне не к лицу, а ужасный флор-де-ранж вообще смешон в наше время. Нет, в свадебном платье на страницах газет я бы выглядела как пугало. Хорошо, что он сказал нет, иначе над моим нарядом насмехались бы все рубрики моды. Последующие события промелькнули стремительно. Все было невероятно и одновременно непостижимо реально. «Директриса!» Скрежеща зубами отпустила Олю, боясь в открытую конфликтовать со спонсорами. Первым местом работы Оли стал небольшой офис в Петербурге, размещавшийся в одном из старинных особняков. Здесь никто не обращал внимания на время. Всюду стрекотали факсы, компьютеры, принтеры и другие незнакомые доселе Ольге машины. Все то, что производил концерн «Центурион», на которой теперь работала и она, Нэнси бывала в городе нечасто, причем все время бегом и проездом. Считалось, что бюро в Петербурге, только крошечный филиал всей империи МакКинзи, и все стремились в Москву. А попасть туда можно было не с помощью связей или длинной руки в руководстве, а только прикладывая собственные усилия и доказывая вышестоящим боссам, что ты есть самый исключительный, талантливый сотрудник, и можешь принести концерну больше пользы, работая в столице. Первая должность, на которую Олю приняли, была чем-то средним между секретаршей, разносчицей кофе и переводчицей. На ней она задержалась около трех месяцев. Потом однажды, ворвавшись в офис в перерыве между подписанием какого-то контракта и визитом к высокому церковному иерарху, как всегда элегантная Нэнси, не общавшаяся с Олей со времени того памятного разговора, сказала ей, "Ульга, с завтрашнего дня открывается вакансия на должность главного администратора в отделе сбыта. Пора заниматься серьезной работой. Не смотри на меня с таким удивлением. Я никогда не выпускаюсь под контроля своих выдвиженцев. Я довольна тобой, но это не повод для того, чтобы расслабляться. Все еще только начинается». Кстати, вот бумаги, и изучи их до завтра, и выскажи свое мнение насчет предлагаемой сделки. Но как я могу? У меня нет ни опыта, ни малейшего чутья в бизнесе. Я так не думаю. В любом случае, решение буду принимать я. Запомни, что бизнес базируется на 10% на четких прогнозах, опирающихся на знания, полученные в школе экономики, и на 90% на всяких неожиданностях, интуиции, глупости, никогда и никем не предвиденных событиях и хитрости. Действуй. Я надеюсь на тебя». С этими словами Нэнси, оставив в руках Ули синюю папку с парой сотен страниц мелко напечатанного текста, улетела навстречу с митрополитом, чтобы сделать крупное пожертвование на восстановление храма. Ули пришлось просидеть за бумагами всю ночь но даже детально изучив их, она не смогла прийти к какому-то мнению. Ей казалось, что условия, на которых их возможные партнеры предлагают заключить сделку, слишком хороши, однако не говорит же «нет», единственно по этой причине. Утром состоялось совещание, на котором Нэнси, как всегда бодрая и подтянутая, собрала с нескольких наиболее перспективных сотрудников их резюме касательно данного контракта. Сидя на крутящемся кресле и демонстрируя свои идеальные ноги, Нэнси задумчиво сказала, «Итак, дамы и господа, вы проявили себя с самой лучшей стороны. Каждый что-то написал. Хотя, Ольга, почему вы не дали мне свое заключение?» Обратилась она к Суворовой, несколько натянутым тоном, который мог предвещать гнев. «Нэнси», — сказала Ольга, — Я не сдала вам свой отчет, потому что не являюсь экспертом в области бизнеса и экономики, а в особенности в области заключения контрактов. Кроме того, мне неизвестна вся нужная информация, финансовое положение наших возможных партнеров, объем их производства и продаж и многое другое. Раздалось хмыканье. Оно исходило от одного еще молодого, но чрезвычайно самоуверенного сотрудника Валерия. Его поддержала эффектная блондинка Ася, которая всеми правдами и неправдами стремилась подобно чеховским сестрам в Москву. — У вас другое мнение, Валерий? — даже не поворачиваясь к нему лицом, — спросила Брэдсток. — Честно скажу, ваш отчет великолепен. Заслуживает самой высокой оценки, в нем обстоятельно и аргументированно изложены причины, по которым мы просто обязаны немедленно заключить контракт. «Да-да, Нэнси», — не выдержал Валерий, полноватый крепыш, который безрезультатно старался похудеть. «Я указал те факторы, активизация которых в наибольшей степени максимализирует выгоду для Центуриона». «А что думаете вы, Ася?» — перервала его на полусловие Нэнси. Блондинка, тряхнув гривой волос, также не полезла за словом в карман, описывая все преимущества который даст заключение этого, по ее словам, эксклюзивного договора. В итоге все те, кто получил от Нэнси задание произвести собственную оценку проекта, настаивали на его немедленном осуществлении. — Великолепно, дамы и господа, — сказал Нэнси. — Я думаю, ваши меморандумы, а в особенности выступления, будут оценены по достоинству. Валерий превзошел самого себя... А Ася недаром училась на экономическом факультете. Ваши выкладки безупречны. Брэдс так встала и в задумчивости прошлась по кабинету. Впрочем, сказала она, у Ольги есть особое мнение. Может быть, вы выскажете его на словах, если не доверить своей мысли бумаге? Оля слышал, как еще раз фыркнув, Валерий прошептал что-то на ухо Асе, а та затряслась в беззвучном смехе. — Ты прав, — ответил она чуть громче, — явно стараюсь, чтобы их тайна стала достоянием присутствующих. Строит из себя Бог весь что, а элементарных знаний нет. — Итак, прошу ваше мнение, — настаивала Нэнси. — Я уже сказала, — произнесла Оля, — что не взяла на себя ответственность вынести особое мнение без анализа данных. Поэтому мне пришлось воспользоваться кое-какими сведениями в компьютере, а также отчетами о финансовом положении наших возможных компаньонов за последний квартал. «Так», — протянула Нэнси, — «позволю себе заметить, что этого никто, кроме вас, не сделал. Но продолжайте». «Выяснилось, что объем продаж наших возможных партнеров в течение уже двух лет стабильно идет вниз, в то время как руководство компании берет под большие проценты кредиты в банках, якобы на модернизацию производственных мощностей. В итоге общая задолженность компании перевалила за 100 миллионов долларов, и это в то время, когда годовой оборот фирмы составляет едва ли 120 миллионов. Кроме того, согласно биржевым сводкам, вокруг акций этой фирмы намеренно создается искусственный ажиотаж, и тот, кто умел распускать слухи о неожиданном буме и взлете котировок, на самом деле пытается подшумок сбросить лишние акции и продать их подороже. Это делается через один из небольших трастовых фондов однодневок, зарегистрированных на Каймановых островах. По-моему, все ясно, хотя моя точка зрения всего одна из возможных. Ни о каком заключении контракта не может быть и речи. Это просто неуклюжая попытка зарвавшегося должника за наш счет исправить свое безнадежное положение. Когда Оля закончила говорить, в конференц-зале наступила тишина. Никто больше не пытался показать свое превосходство или отпустить шуточку. Валерий индифферентно смотрел в окно, а Ася в тот самый момент, когда Нэнси взяла слово, заинтересовала своими ногтями, закрывая лицо распушенными волосами. Данное которые только что были приведены Ольгой, соответствуют действительности. Точнее, положение на самом деле еще хуже, чем она представила. Для того, чтобы понять это, надо было только воспользоваться компьютером и напрячь свои интеллектуальные способности. За это вы получаете в нашей компании не самую плохую зарплату. Однако, следуя советской привычке, Вы решили, что я даю вам задание, где уже почти все решено, и ваша цель – представить мне убедительные доказательства необходимости заключить сделку. Но вы просчитались. Вы должны были работать самостоятельно, думать не о том, как угодить начальству, а как способствовать процветанию Центуриона. Примия ваши велеречивые отчеты на веру, наш концерн понес бы убытки порядка 200 миллионов долларов». Итак, господа, никто ругать вас не будет. Учтите, это последнее предупреждение. Здесь каждый отвечает только за себя. Еще один крупный промах, причем не случайный, а намеренный, допущенный по собственной лености или нерадивому отношению к общему делу, и вы перестанете работать на наш концерн, старшим администратором отдела сбыта назначается мисс Ольга Суворова, Думаю, что все согласятся с этим выбором и признают свое явное поражение. Совещание кончено. Приступаем к работе. Это было первое повышение Ольги. Оказалось, что, становясь на следующую ступеньку иерархии в петербургском отделе концерна, она не только получает весомую прибавку к зарплате, но и массу новой работы и ответственности. Работоспособность и природная смекалка помогли Ольге быстро подниматься по служебной лестнице. Не прошло и полугода, как она уже служила в Москве, в центральном офисе на новой должности. Однажды она убедилась, что опломб и грубый тон не всегда действенны. Нэнси, перед тем, как в очередной раз улететь за океан, вызвала к себе Олю, которая теперь отвечала за координацию действий всех отделов, и постепенно становилась ее правой рукой. В кабинете был и Валерий. Обычно кичившийся своей галантностью, он не встал при Оленом появлении. «У меня к вам, — сказала им Нэнси, — срочное дело. На одном из заводов, чей контрольный пакет акций мы купили и хотим переориентировать производство на выпуск компьютеров, сборка которых в России обойдется в пять раз дешевле, чем в Америке, возникла нештатная ситуация». Старое руководство, понимая, что многим ему не удастся поживиться, настропалило рабочих против Центуриона, и те устроили забастовку и акцию протеста. Кричат, чтобы американские капиталисты и наймиты Запада катились вон, что именно мы ухудшаем положение в стране. Кроме того, там окопались кое-какие радикал-социалисты и коммунисты, они-то и подогревают людей, играя на их застарелой ненависти к Америке. «Прошу вас срочно разобраться и уладить это как можно более спокойно, без шума, мирно. Я улетаю в Нью-Йорк на встречу с МакКинзи. Надеюсь, что когда вернусь послезавтра, все будет в полном порядке. Учтите, нельзя поддаваться на провокацию. Кое-кто только этого и ждет, чтобы сорвать строительство линий по выпуску компьютеров. Поступайте обдуманно, можете обещать все, что угодно» лишь бы рабочие освободили место для строительства и сняли свои пикеты.